Глава 37. Пресечь на корню. В Академию Ван Джона складывалосься благополучно, но на далёкой земле случилась беда. Примерно за два года компания OMG из маленького азиатского предприятия превратилась в межпланетную финансовую группу. Развивалась она очень быстро, но темпы роста были гораздо выше, чем её способность выстоять против надвигающихся проблем. Она была словно неоперившийся птенец, который слишком рано научился летать в штиль. но ещё не знал бури. И вот буря пришла. Компания ОМГ придаёт интересы Солнечной системы. Благодаря своим связям они незаконным путём получили огромную прибыль на планете дайдара Титан. И началась эта буря с подачи социальных медиа. Один известный журналист опубликовал статью, в которой указал на то, что компания ОМГ под знаменем Солнечной системы монополизировала многие сферы хозяйства на планете дайдара титан, и что член парламента Солнечной системы использовал политические ресурсы в интересах частной компании ОМГ. Откуда у корпорации ОМГ такие полномочия, чтобы от имени всей Солнечной системы своевольничать на планете Дейдара Титан? Два года назад ОМГ была не более чем частной азиатской компанией по производству запчастей для мехов и техобслуживанию, а производимые ими мехи использовались в сельском хозяйстве. Это была обычная компания, и именно такая компания, которую лучше бы было вообще никому не показывать, Вдруг стала единственной компанией у руля на Дейдаре? Согласно официальным представителям планеты Дейдара Титан, компания ОМГ действует именно от лица всей Солнечной системы. После тщательного расследования деятельности компании ОМГ были обнаружены шокирующие обстоятельства. Оказалось, что депутат парламента Ебин Вен действовал исключительно в интересах своей компании. В конце статьи были опубликованы многочисленные документы, и хотя прямых доказательств предоставлено не было, однако косвенные улики легко могли ввести в заблуждение. Ебен Вэнни предположить не мог подобного исхода, чтобы в такое благополучное время вдруг кто-то решил совершить нападки на их компанию. Было видно, что враг основательно подготовился, ибо шумиха вокруг этого дела поднялась невиданная, и бесчисленное множество средств массовой информации принялись во всё обвинять компанию, потрясая невиданным количеством доказательств. В то же время последовала реакция со стороны парламента Солнечной системы. и Вэнни оказался задержан. Хотя это не была тюрьма в полном смысле этого слова, официальная причина задержания была указана такая. Предупредительное заключение для содействия следствию. Однако всем было понятно, что содействие следствию говорило о том, что у бюро расследования уже имеются какие-то улики, к тому же после травли со стороны общественности рейтинг Ебинвэня упал ниже некуда. Руку помощи ему в трудную минуту протянули немногие, а вот камнями стали забрасывать практически все. Ебинвэйн поднялся слишком быстро, однако не успел прорастить корни. В этом плане он никак не мог сравниться с известными политиками и кланами, в критический момент эта слабость дала о себе знать. Изначально на Земле готовились к возвращению метеорного потока Леониды, и на всех СМИ главной новостью было описание способов наблюдения за этим космическим явлением. Теперь же на первых полосах красовалась, член парламента Федерации Солнечной Системы Ебинвэйн заключён под стражу. И имущество компании ОМГ арестована Во всех барах, кофейнях, чайных, площадках для отдыха везде главной темой для разговора в большей степени помимо метеорного потока был именно этот политический скандал. «Ебенвэнь не мог так поступить. После вступления в должность он сделал немало хорошего». Имелись люди, которые защищали Ебенвэня. Однако эти голоса очень быстро перекрикивались большим количеством обвиняющих голосов. «Чё ж собачья! Обычный волк в овечьей шкуре, только и всего!» «Включи свою голову хоть ненадолго!» «Что из себя представляла компания ОМГ два года назад?» «А сейчас?» «Неужели ты веришь, что здесь не было каких-то внутренних договорённостей?» «Во всяком случае, уж я в это не верю ни на Йото!» Некоторые начинали хвастаться своими умом и сообразительностью, причём они могли вообще не разбираться в вопросе, разговаривать с таким видом, будто они непосредственные участники событий. Обычно у двуличных людей от этого становилось очень приятно на душе. «Неплохо сказано!» «Тихо!» «Сейчас по телевизору будет выступать депутат Лан Индиао с докладом!» И в баре тут же стало тихо. Все подняли глаза к телевизору, а хозяин бара сильно прибавил звук. «А дорогие соотечественники, сегодня ночь, в которой можно будет наблюдать метеорный поток Леониды. Изначально это должен был быть хороший день, однако на сердце у меня тучи. Солнечная система бурно развивается. Сейчас как раз то время, в которое реализуются наши самые амбициозные проекты». И в это время появились люди, которые, добравшись очень высоко, стали совершать поступки, противоречащие закону и порядочности, которые стали разъедать наш парламент изнутри. Я признаю, Ебин Вэйн совершил немало добрых поступков. Он добился многих успехов на поприще парламентария. В частности, он оказывал поддержку нуждающимся регионам, проводил все необходимые работы для развития инфраструктуры в этих регионах. Помощь получили многие люди. Выступавший по телевизору с грустным лицом сделал паузу. И снова продолжил. Но всё это было притворство, направленное на то, чтобы усыпить нашу бдительность. На самом деле всё это время он действовал исключительно в интересах своей частной компании ОМГ. Он совершил три непростительных преступления. Первое. Он делал ложные добрые дела. Все эти инженерные работы по благоустройству на самом деле были способом получить дешёвую рабочую силу для компании ОМГ и таким образом получить прибыль. Доказательством является этот список. Список людей, находящихся за чертой бедности, 5186 человек. И хоть кто-нибудь из них находится сейчас на Земле или в Солнечной системе? Все эти люди были посланы им на Дейдару Титан, на Чужбину. Они покинули свои родные места. И как думаете, кому это было выгодно? Этим самым 5186 работникам? Или всё-таки именно Ебинвеню и его компании? Второе преступление, которое он совершил, он предал интересы своей родины, Лян Инь Дао был одним из членов парламента, обладающих самой широкой поддержкой масс. Будучи выходцем из простого народа, он являлся профессором университета и не имел опыта ведения бизнеса. На первых выборах его законными представителями в избирательном округе были всего три человека. Двое его учеников и жена. И в результате он одержал победу. Используя свой ораторский талант, он своей речью зацепил огромное количество избирателей, и стал членом регионального парламента, а также благодаря беспристрастности заслужил громкую известность. В Солнечной системе, на Земле, огромное количество людей внимали и верили ему, видя в нём человека, поддерживавшего простой народ и защищавшего его интересы. Настоящего лидера, а не лжевого политикана. Это был настоящий талант, дарованный единицам. Он обладал такой силой убеждения, что одним взглядом, не проронив ни слова, мог заставить человека поверить в Его доклад, полный эмоциональной провокации, вызвал бурную реакцию у народа. Стоило людям услышать это выступление, как практически все тут же стали проклинать этого ебеновани, на чём свет стоял, совершенно забыв обо всех хороших делах, которые он совершил, находясь на своей должности. А кто помнил об этих делах, те стали относиться к ним так же, как Ля Нэнь полагая, что эти добрые поступки не перевешивали всю тяжесть совершённых преступлений и были лишь прикрытием. Янься Асу вернулся на Землю, компания «Маленькая Счастливая Звезда» тоже оказалась под следствием, и хотя на её счета не был наложен такой же арест, как на счета компании ОМГ, многие проекты, по которым изначально переговоры велись довольно успешно, оказались отложены на неопределённый срок, и помимо убытков это грозило срывом развития компании. Так как «Маленькая Счастливая Звезда» стала межотраслевой компанией, она наверняка также стала одним из путей получения доходов «Ебенвэне», Иначе как небольшая компания по производству прокладок смогла бы выйти на межпланетную торговлю за столь короткий срок? Кроме того, имелись доказательства, что они также ведут дела на Деидаре Титан. Всё это наводило на мысли о том, что здесь имели место быть некие тайные договорённости. «Прошу прощения, что втянула вас во всё это», — сказала я ЦСУ от Су-Су, брови. «Не волнуйся за нас. Поридумай, как тебе встретиться с отцом. Сейчас самое главное — узнать реальную обстановку». Старый Янь сильно нахмурился. Он был очень беспокоен ситуацией, в которой оказался Ебинвэнь. Очевидно, что это очень хорошо подготовленная политическая атака. Такой размах и такие уловки не по силам простому человеку. Надо выяснить, кто такой этот парламентарий. И Яцусу кивнула. Над этим уже работают. Противник действительно основательно подготовился. Удар был нанесён очень тяжёлый. И с тем расчётом, чтобы у Ебинвэня не было никакой возможности вытащить свою компанию ОМГ. В это время в Министерстве надзора Федерации Солнечной Системы. Внешне Ебинвэнь сохранял абсолютное спокойствие, но в душе, конечно же, был очень недоволен всем происходящим. Его держали тут уже три дня, противник действовал с исключительным коварством. Будучи старым бизнесменом и политиком, Ебинвэнь уже обдумал, насколько жестокие и чёткие методы использовали против него. Неудивительно, что всё это время он чувствовал себя довольно комфортно. Это было сделано с тем, чтобы притупить его бдительность. На самом деле Ебинвэнь знал, кто его враг, только они обладали такой мощью и влиянием, что укрепление компании ОМГ могло ударить по их интересам. С самого начала Ебинвэню следовало быть осторожней. «Господин Е», «Твоё нежелание сотрудничать навредит только тебе. Расскажи нам, каким именно способом ты продвигал свои интересы, а мы замолвим за тебя словечко прокурору, чтобы у тебя были смягчающие обстоятельства». Хлоп. Раздался оглушительный удар по столу. «Ты до сих пор ещё надеешься на везение? Говорю тебе, я таких, как ты, повидал очень много, и в итоге все лили горькие слёзы, умоляя о том, чтобы им сделали скидку». Ебен улыбнулся. «Добрый коп и злой коп». До слёз смешная классика. они совсем, что ли, его держат законченного дурака? Только неопытные юнцы с горячей головой, которые оказываются на допросах, столкнувшись с таким напором, выбалтывают признание даже в том, в чём их не уличили. Компания ОМГ смогла подняться на ноги действительно благодаря стараниям Ебинвэне, но к тем масштабам, которых компания достигла на данный момент, он уже не имел практически никакого отношения. Говоря по правде, он просто был человеком, который по инерции купался в лучах чужой славы. К сожалению, в это было действительно трудно поверить, и даже, окажись сам Ебинвэнь на месте других людей, не поверил бы в это. «До того, как я увижу своего адвоката, я не скажу ни слова», — равнодушно отозвался Ебинвэнь. Три дня и две ночи он не смыкал глаз, в который постоянно въедался свет ламп. Все это время он решал про себя математическую задачку, сопротивляясь подступающему волнению, вызванному недостатком сна. «Господин Е, вашего адвоката непредвиденные обстоятельства. Я адвокат, которого вам выделили представители власти. Боюсь, что вам придётся отвечать на вопросы «Ваши дела очень плохи». Всем нам прекрасно известно, какое положение компания ОМГ занимает в Солнечной системе. Дейдарианцы отвергают предложение Абидана и Аслана. Так с чего же они так благосклонны к ОМГ? Сейчас ещё не поздно рассказать обо всём. Если права хозяйственного ведения принадлежат Солнечной системе, это будет смягчающим обстоятельством. Но, разумеется, для начала вам нужно рассказать о том, как именно вы лоббировали свои интересы. Пока что мы в Министерстве надзора, а не в суде. И у вас ещё есть такая возможность?» Сидевший рядом с Ебиновенем, мужчина в костюме делал вид, будто говорил ему горькую правду с добрыми намерениями. «Типичный адвокат, предоставленный органами надзора». Ебиновень холодно усмехнулся. Если все адвокаты будут такими, как ты, то скоро кролики начнут рожать свиней. Господин Е, неужели вы всё ещё не понимаете, какие сложились обстоятельства? Импульсивные решения не помогут вам разобраться с вашими проблемами. По-настоящему мудр лишь тот, кто умеет правильно разобраться в насущных делах. Е бен Вэнер схохотался. Откуда берутся такие адвокаты, которые предлагают своим клиентам выкапывать самим себе могилы и заводить себя в тупик? Всё-таки клан Кронос не действует на обум. Если наносит удар, то сокрушительный и по всем слабым местам. «Делайте что угодно, всё что в ваших полномочиях». Ебин Вэнь слабо улыбался и больше ничего не говорил. В худшем случае он хотя бы сможет защитить свою дочь. Если же он напишет признание, неважно какое, всей компании ОМГ придёт конец, эти ребята никому не дадут спокойной жизни.